«Наживем мы, Коля, по английскому закону. Твой земель придумал Чарльз Дарвин. Закон такой, или они тебя, или ты их. А не хочешь жить по Дарвину, сиди в Черногорске, кушайся в уху и харкай черной пылью». Страшная речь черногорского эволюциониста произвела на магистра должное впечатление. Николасу стало стыдно, что он вырос в прилизанном Кенсингтоне. В детстве играл на флейте, а в 11 лет хотел повеситься из-за того, что сэр александр не купил ему пони. Впереди и справа показался комплекс серых прямоугольных зданий, блестевших полированными окнами. Перед комплексом застыл бронзовый гермес в балетной позе. Соловьев развернулся через сплошную разделительную полосу и остановился перед двухэтажным домом с вывеской «Кабак». «Что это?» — спросил фандорин «Что написано? Кабак». у меня коля голова болит потому что усопший пару раз здорово по ней вмазал грудь ноет во рту солоно зуб шатается надо полечиться николас удивился но ведь это не госпиталь это заведение коля принадлежит мне и тут есть все ресторан бар номера а понадобится будет и госпиталь там уже полечиться по русски означает выпить немножко водки я не пью спиртного совсем «А кто пьет?» — обиделся Влад, вылезая из машины. «Я сказал, немножко. Посидим, познакомимся поближе, поменем дорогого покойника». Самого ресторана Николас так толком и не увидел. На лестнице, что вела из гардероба на второй этаж, их встретила очень красивая блондинка в строгом и элегантном костюме, очевидно, кельнерша или распорядительница. «Здравствуй, Владик!» — сказала она грудным голосом и мило порозовела. «Привет, зенок!» Лавев посмотрел на распорядительницу с явным удовольствием. — Посади к нас в одиночку. делай там все как надо, и чтоб не мешали лады. — Хорошо, Владик, — проворковал красавица, — я сама обслужу. Кушать будете или так закусить? Ты ни сече не жалко, мы там решим. Судя по столу, накрытому в отдельном кабинете, зенку для Владика было ничего не жалко. В какие-нибудь пять минут длинный стол, накрытый на два куверта, был сплошь заставлен графинами и закусками, из которых Николаса особенно впечатлил заливной осетр с шипастой мезозойской спиной. А три монументальных бадьи из белужьей, севрюжьей и осетровой икрой в магазине «Кавьяр Хаус», что на улице Пикадилли должно быть обошлись бы в несколько тысяч фунтов. Николас вспомнил, что последний раз ел по-настоящему вчера утром. В гостиничном ресторане апельсиновый сок, омлет с сыром, тост. И желудок затрепетал короткими сладострастными спазмами, а во рту открылась неостановимая течь. Зинок выстроила перед Соловьевым диковинную шеренгу из хрустальных рюмок, каждая из которых была до краев наполнена прозрачной влагой. «Не пью два раза из одной стопки», — пояснил Глад. «Понт у меня такой, типа наследие трудного детства». пацаном столько водяры в круговую из горла выжрал, что теперь стал фанатом индивидуализма. Ну что сидишь? По первой за то, что сидим, а не лежим, хотя могли бы. Как было за такое не выпить. Тем более, что лежать Фандорину по всему полагалось еще со вчерашнего дня. Упасть с крыши архива и больше уже никогда не подняться. Не сомневайся, ботаник, пей, поторопи его Соловьёвано и для нервов необходимо. Коротким хищным броском он отправил содержимое рюмки в глотку, и Николасу оставалось только последовать примеру хозяина Ничего страшного не произошло. Совсем наоборот, тепло стало, легко дышать. А после того, как магистр съел соленых грибков, холодца и кусочек фуа-гра, травмированные нервы и в самом деле оттаяли. «За встречу двух интересных людей, которые нашли друг друга, как пуля дырку», — сказал Влад. давай давай не устраивай затор на дороге регулировать движение буду я вот так и огурчик в догонку сейчас еще по одной закусить и стоп пока зинуля организует горячее я тебя определю на постой оказалось что здесь же за поворотом коридора имеется роскошно обставленный номер не хуже чем в пятизвездочном отеле ты не думай говорил соловьев я не девок сюда вожу видишь письменный стол компьютер навороченный иногда лень домой в жуковку пилить «Живу здесь день, бывает и два, и ты поживи. Завтра будет ясно, ищут тебя пожарные и милиция или нет. Ты кейс-то тут оставь, никто его не возьмет». «А пожарные почему?» — спросил фандорин сделав вид, что не расслышал про кейс. После двукратной пропажи заветного чемоданчика не хотелось расставаться с ним ни на минуту. «Забыл, что ты не советский человек», — махнул рукой Влад. «Больно лихо по-русски чешешь. Стишок был такой в детском саду». Короче, ищут все, и пожарная милиция какого-то отморозка. Не помню, что он там отмочил. Наверное, подпалил что-нибудь. Да с ним. Хату ты видел, дорогу запомнил, теперь пойдем назад, пора знакомиться ближе. С Николасом происходили удивительные, но не лишенные приятности события. Он сидел, подперев голову за столом, слушал, как снизу из ресторана доносятся звуки аккордеона, и славный хрипловатый голос поет хорошую песню про дороги, пыль, туман... и холода тревоги. Блейзер висел на спинке стула, душитель галстук был перемещен с шеи магистра на горлышко бутылки, пространство вокруг слегка покачивалось и подплывало, но это нисколько не расстраивало фандорина Пусть подплывает. Николас знал, что он не вполне трезв, а столь правильная самооценка свидетельствовала о том, что он не так уж и пьян. Секрет был прост, благоразумие и предусмотрительность, Не пить всякий раз, когда закаленный Влад опрокидывает рюмку, а провежать. Дважды пропустил, потом выпил. Дважды пропустил, выпил. Правда, Зинок выставила перед флебустиером уже третью шеренгу. Познакомиться ближе вполне удалось. фандорин теперь знал про нового друга все. Влад Соловьев — генеральный управляющий холдинга «Черная гора», в который входят нефтегазовый концерн black mountain парфюмерные магазины «Мон Нуар», Пивной завод «Шварцберг», завод по сборке компьютеров «Куро-Яма» и сеть увеселительных заведений «Монтенегро», к которой, в частности, относится и замечательный кабак «Кабак» с твердым знаком в конце, раскрылась во всей своей славянской беспредельности и душа генерального управляющего.